Глава двенадцатая. Дом, в котором поселился Рома, ему не понравился. Он и дом-то напоминал мало, скорее заброшенную гостиницу. Складывалось ощущение, что кто-то строил, строил, да не достроил. Три этажа под черепичной крышей, красивые стрельчатые окна, странно целые. Длинные коридоры, по обеи стороны которых двери в комнаты. Вернее номера, потому что в каждой комнате был отдельный санузел. Вернее, должен был быть, но не было. Все комнаты, за исключением трех на первом этаже, были недоделаны. Стены были оштукатурены, и только. На первом этаже три комнаты, точнее номера, были отделаны на отлично. Дорогое пробковое покрытие на полу, стены обиты шелком, в санузлах джакузи и душевые кабины. Дорогая мебель. В фойе тоже казалось обжитым, Низкие столики, низкие диванчики и кресла возле них. Имелась и кухня, как в ресторане, с длинным блестящим столом, дюжины плит и духовых шкафов. Красивая посуда в шкафах. «Странно, что не разграбили», — подумал Рома, блуждая по дому. Охраны он нигде не видел. Потом подумал, что его сюда спровадили, возможно, с этой целью — охранять дом. Он мог запросто сменить кого-то на посту, даже с ним не пересекаясь. Он заглянул поочередно в каждый холодильник. Все оказались пустыми, кроме одного, самого маленького в дальнем углу. Там обнаружилась груда замороженной еды, молочная продукция с позавчерашним сроком изготовления, свежие фрукты и овощи. Мог он все это употреблять в пищу? Наверное, мог, раз его здесь поселили и позаботились о свежей молочной продукции. Он достал замороженную пиццу с морепродуктами, сунул ее в ближайший духовой шкаф, подождал 10 минут, пока сыр растает, вытащил тарелку, сел за длинный блестящий разделочный стол. Нужды не было тащить это все в комнату, которую он себя облюбовал. Съел ровно половину, запил молоком. Тут же убрал все обратно в холодильник, смахнул крошки со стола и пошел на улицу. Двор за высоченным кирпичным забором казался таким же заброшенным, вернее недоделанным. Вроде и деревья были посажены в строгом порядке и росли уже не первый год, и даже какое-то подобие клумб было. И три альпийские горки Романа считал за домом на огромной территории, но все казалось таким запущенным, таким неухоженным, что даже густо цветущие тюльпаны не спасали ситуации. Он обошел все раза три, понял, что если тут кто-то и появлялся, то точно не жил постоянно. Выглянул за ворота. Поселок тоже казался необжитым. Где-то на окраине увидел, когда проезжал мимо, с дюжину жилых домов, магазин, аптечный киоск, почту. Далее шли сплошь недостроенные дома. Целых три улицы недостроенных домов. Однотипных, одноэтажных, из желтого кирпича с мансардной крышей. Кто-то будто начал все это одновременно строить. Сразу три улицы. Вывел строительство под крышу и остановил. И все. И мертво. Нигде ни одной бригады. Пустота. Теперь было понятно, почему его тут спрятали. Кому он тут нужен? Тут даже любопытных глаз не было. Но он ошибся. Ближе к вечеру, когда он уже осатанел от безделья, в ворота грубо постучали. Рома глянул на монитор, расположенный на стойке фае, на который транслировался обзор с камеры над воротами. Мужик среднего роста, одет в какое-то барахло, небритый, рыжеватый. Лучше рассмотреть не удавалось. Мужик стоял, переминаясь ноги на ногу, одной рукой беспрестанно стучал в ворота, в другой держал пакет. Рома вышел на улицу, приоткрыл воротину, выглянул. «Чего надо?» — нарочно грубо крикнул он. «Здрасте!» — мужик шевельнул шеей. Голова выдвинулась подбородком вперед, растрескавшиеся синюшные губы сложились в подобие улыбки. «Вы тут-то тепереча, да?» «Допустим, я тут-то», — ответил Рома, чуть ослабив грубость. «Вы кто? Чего вам?» «А я тут-то...» Мужик, свободный от пакета рукой, кивнул в сторону жилых домов на окраине. «Живу, Семен я. Меня тут -а все знают». Роман чуть не проговорился, совсем забыв о новых документах в сумке. Протянул руку для приветствия, пробормотал неуверенно. «Александр». «Саня, значит?» Мужик вдруг развеселился. Мутные глаза под рыжими бровями озорно засверкали. «Сашка, Сашок, будем знакомы?» И он со странным смешком сунул Роме пакет в руки. Тот в него заглянул и присвистнул от удивления. Пол-литровая бутылка дорогущего вискаря, палка сыровяленой колбасы, банка икры, два лимона. Неплохо вы тут поживаете. Он еще раз внимательно оглядел мужика. Нет, ну не может этот охламон в старых портках, светящихся на заду и коленках, пить такой виски. Рубаха стиралась, наверное, еще в прошлом месяце, ноги в резиновых шлепках, пятки заскорузли от грязи. Откуда икра? «Слышь, Семен, ты что, подпольный миллионер?» Он все еще держал мужика за воротами, все еще не пускал на территорию, где его поселили. Но чертова любопытство так взыграло, и мать он сегодня даже не помянул, не с кем было. И тихая печаль, плотно поселившаяся в его сердце со дня смерти матери, сделалась резкой и отчетливой. И чувство вины, что он запомин ее души, даже ста граммов не выпил. «Я это...» «Не миллионер, конечно», — хихикнул мужик, почесал затылок. «Для вас вот держу всегда». «Для кого? Для нас?» — не понял Рома. «Для охраны. Вы же тут то, то и дело меняетесь. Иногда приглашаете, угощаете. Это-то вот от прошлого раза осталось. Сидели мы тут, -то, отдыхали, мясо жарили, не до икры было. Да и колбаска это, баловство одно». «Не по моим зубам, вот и уцелела». И для наглядности он задрал пальцем верхнюю губу, обнажая щербатый рот. А чего же виски не выпил? Пока объяснение походило на правду. «Так это... Самогон моя баба гонит отличный. Я к нему привыкший. А виски это для вас, для гостей. Удивил Санек». «Какой Санек?» — машинально брякнул Рома. И потому, как удивленно округлились глаза гостя, понял, что сказал что-то не то. «Ах да, Санёк, это ведь он!» «Удивил, удивил», — задумался я. Принялся он оправдываться. Чуть отступил в сторону, давай мужику пройти. Запер ворота. Хлопнул того по спине, спросил. «Где отдыхать-то станем, Семён?» «Так мы это... там, а всегда...» Его палец ткнул за угол дома. «Там беседка есть знатная. И дождик не намочит, и солнце не спалит. И что главное, баба моя меня там особо не увидит». «А если перед домом, то увидит?» Недоверчиво хмыкнул Рома, маршируя за дом, следом за Семеном. «А то! Приладилась корва с моим полевым биноклем на тридцатый дом лазить!» Пожаловался с болезненной гримасой Семен. Трусяк беседки, прилепившийся вплотную к задней стене дома. «Он напротив, на соседней улице, недостроенной. Тридцатый, значит. Номер-то есть, а дома нет. Так вот. Так вот она по лестничке на мансарду, нырь и с биноклем, курва. И все видит. Вот, видишь дырку?» Семен снова продемонстрировал щербатый рот. — Это она мне прямо биноклем по зубам заехала, когда однажды тута девок привезли. — Девок? — изумился Рома. — Кто же привозил? — Хозяин новый. Он сюда только за этим и ездит. В дому-то, видал, только три комнаты отделано. Это для них, для девок. Шикарные лярвы, скажу тебе. Все сисястые, нагастые, тоненькие, нарядные. «А пахнут как! Но все реже стал ездить. Раньше чаще. Стареет, видать!» Семён чавкнул резиновыми подошвами по кафельному полу беседки, залез на полку, достал стопку пластиковых тарелок, стаканы, нож, разделочную доску, все положил на стол. «Значит, не врет», — решил Рома. «Он тут завсегдатай». «И чего же жена тебя к девкам приревновала, Семён?» Ухмыльнулся он, рассматривая мужика в грязных одеждах. Подумать такое мог человек только с очень богатым воображением. «А то, решила, что я тама тоже участник», — фыркнул Семен и потрепал себя за штаны. Только кому я нужен-то такой? Там знаешь, какие девки приезжали? Ого-го! Но бабы, они же дуры, Саня! Небось, знаешь, увидала из тридцатого дома девок» дождалась меня за воротами под утро и по зубам, хрясь моим полевым биноклем. И ведь что скажешь, правда на ее стороне. Гнала меня палкой от этих вот ворот до самого дома». И Семен, горделиво приосанившись, рассмеялся. Он разлил виски по стаканам, сел к столу на деревянную скамью, Рома сел точно на такую же напротив. «Ну, за знакомство, что ли?» Стеклянные стаканы сошлись, зазвенели. Они выпили, закусили. Семен до этого сбегал в дом и принес три помидора и буханку хлеба. И закусывал теперь исключительно хлебом и овощами. Колбаса ему и правда была не по зубам, а в икре, как он сам признался, он ни хрена не понимал. Давай не чокаясь. Роман разлил по третьей. Чего это? Мутные глаза Семена округлились запомин что ли да новопреставленная раба горло сдавило и он едва слышно закончил мать я сегодня похоронил сема мать ахнул тот потрясенно и решительно долил по полной замотал скорбно головой мать хоронить страшно санек и прям сегодня а чего ж ты не с родней не поминал нет «Нет никого. Никто не пришел, И он в три глотка высадил целый стакан. В голове тут же зашумело. Тоска, отдающаяся во всем теле, болью стала глуше, тише. Сделалось чуть легче дышать. «Чего не пришел то никто?» Семен выпил половину, закашлялся. Поставил недопитый стакан на стол. «Нет, родни?» «Отец?» «Отец-то твой, чего же?» «Не жили?» «Да так сложилось!» — вяло отмахнулся Рома. «Отца нет, родня не пришла, мать несколько лет пила сильно, потом бросила вдруг, а через пару недель, как бросила, взяла и...» «Повесилась!», «Повесилась — Повесилась! ахнул Семен и суеверно перекрестился. «Грех, Санек! Какой грех?» «Да не могла она, понял?» — заорал на него Рома рассердившись из-за страхов его суеверных, из-за того, что этот мужик сразу готов был обвинить его мать в самоубийстве, даже не разобравшись. Как же не могла, если повесилась? Он смешно по моргал. Сам же сказал, Санёк. Я-то чё? Это все так думают. А она не могла. Помог ей кто-то, Семён. Точно помог. Дела... Протянул тот. Резво допил свою долю и налил снова. «Давай за то, чтобы все Господь всем роздал. Всем по заслугам!» Рома плохо понял, что имел в виду его новый знакомый, но послушно выпил. Зачерпнул столовой ложкой икру из банки, швырнул в рот, пожевал, почти не чувствуя вкуса. Глянул на Семена, которого вдруг начало вырубать. Он очень медленно моргал, и рыжеволосая голова его все чаще падала на грудь. «Слышь, ты не спи тут, передразнил его Рома. «А то твоя баба с биноклем и меня по зубам хряснет, если ты домой вовремя не вернешься». «Нет, она за ворота не ногой, она боится». «Боится? Чего же она боится? Охраны?» «Нет, охрану она не боится». Все, Семен уронил голову на руку, уложенную на столе, собрался спать. Еще не хватало. Рома подхватил его, поставил на ноги, легонько пошлепал по щекам, заорал на ухо: «Не спать, Семен, не спать». Тот дернулся, слабо улыбнулся и медленно переступая, пошел с Ромой рука об руку к воротам. Кое-как дошли. Семен облокотился задом о ворота, обхватил голову руками, замычал. Ненавижу это заграничное пойло, Саня! пожаловался он через пару минут. Голова трещит, и баба теперь будет пилить. А то она не знает, что ты пьяный придешь, фыркнул Рома, дергающий колду на воротах. Часто, небось, пьешь-то. Не за пьянку пилить станет. Да, пью, похвалился он почти с гордостью, и вдруг обвел руками двор. «За место это проклятая пилить станет». «Чем же место-то ей не нравится?» Рома уже тяготило новое знакомство. Пьяные базары он ненавидел. Они ему во дворе с гопниками надоели. И не терпелось выставить мужика за ворота. А там еще где-то в тридцатом доме засела его жена с пылевым биноклем. Еще разборок ему сегодня не хватало. «Место, Саня, проклято! Ты беги отсюда, пока не поздно!» Прошипел Семен, пытаясь сфокусировать взгляд на парня, и зловеще прошипел. «Что-то тут стряслось, а...» «Что?» «Она не говорит, курва!» Проговорил Семен и плаксиво добавил. «Все видала в бинокль, а не говорит». «И что видала?» Роман потащил воротину в сторону. Ему срочно требовалось поспать, в беседке он потом приберется, завтра. «Сейчас уже поздно». «Только после этого все и началось». Будто не слыхал его вопроса, продолжил пьяно бубнить гость. «Вернее, закончилась Стройка встала. А хотели завод пускать, дома строили. Это вот гостиница должна была быть. А стал притон для проституток. Я уж и насчет зятя договорился» он механик у меня знаешь какой санек о он механизм по слуху определит во как и хозяин обещал его механикам взять на заводе то обещал взять а вместо этого проституток начал возить я понял рома вытолкал семёна за ворота вышел сам протянул ему руку ну бывай семён заходи если что «Каких проституток? Ты чё, Санек? Возмутился вдруг гость и руку протянутую проигнорировал. «Это уже новый шалаф возит. Старый-то завод строить собирался. Хороший мужик был. Эх, жалко его. Жуть жалко». И он, так и не пожав руки Роману, повернулся и в раскачку пошел прочь на ходу бубня. Как сейчас вижу, кирпича везут, леса везут прорву, все кипит, жизнь, а потом все захрясло. А зять мой, механик же, какой механик! Бывало, говорю, услышишь, что в моторе болит, а на слух, нати вам диагноз. Эх, я говорю, Игорь Романыч, возьмешь моего зятя к себе а он руку жмет, как равному, улыбается. «Возьму, — говорит, — как не взять?» «Эх, Игорь Романыч, Игорь Романыч...» Он так и не понял, что его подстегнуло. То ли то, что прежнего хозяина этого поселка звали так же, как его отца, то ли вспомнилось, как отец что-то обсуждал с матерью лет семь назад. Он тогда вообще зеленым был, плохо слушал, и вообще не понимал, о каком заводике речь. А сейчас воспоминания вдруг проснулись, вдруг очнулись, разбуженные пьяным лепетом нового знакомого. Рома догнал его в три прыжка, больно схватил за плечо, дернул на себя так, что Семен еле на ногах удержался. «Ты чего, Санек? Ты чего?» Залопотал он, и даже взгляд его, кажется, просветлел. «Я же ничего такого. Я же просто... Ты че, Санек?» «Как, говоришь, старого хозяина звали?» «Игорь Романович», — выговорил тот по слогам. «А фамилия? Как его фамилия?» В животе так скрутило, что он еле удержался на ногах от болезненного спазма. «Как его фамилия? Чего таращишься?» «Ростовский. Игорь Романович Ростовский», — пролепетал Семен и захныкал. «Плечо-то, Саня, выпусти! Как клещами же, больно!» «Ростовский, Ростовский, Игорь Романович!» — шептал Рома. Взгляд его остановился на переносице мужика. «А что? Что тут стряслось?» «Что? Не знаю я!» Обветренные губы гостя плаксиво сложились. «Не знаю я!» «Ты сам мне сказал, что здесь что-то стряслось. Ну, говори или башку сейчас отверну!» «Я не знаю. Баба моя знает, в бинокль видала!» Громко зашептал Семен, судорожно мотая головой. «Но не говорит курва, никому не говорит». «Где она сейчас, с биноклем?» «Да нет, не знаю!» Он вжал голову в плечи и заныл. Отстань от меня, Саня! Отстань! Я пожалуюсь! Мне есть кому! У меня зять, знаешь какой! И каким-то невероятным образом вывернувшись, Семен вырвался из его пальцев, неуверенно перебирая ногами, отбежал метров на пять и зло прокричал: Думаешь, умный самый, да? Хватает он! Умный самый, да? И через минуту невероятным образом исчез. Вот только стоял пред ним в пяти метрах, и тут же нету его, как привидение. Роман вернулся за ворота, запер их, и глянул вокруг себя, по-другому уже глянул. Это все принадлежало его отцу? Этот поселок с тремя улицами недостроенных домов? Этот трехэтажный дом, напоминающий гостиницу? Все это принадлежало ростовскому Игорю Романовичу, его отцу? «Черти бы побрали все на свете! Теперь-то, теперь это чье?» Семен бежал так, как никогда за свою жизнь не бегал. Ему даже казалось, что ветер шумит у него в ушах, так он мчался. И жене своей так и сказал, когда в дом ворвался. Только она не поверила. Уперлась ладонями в толстые бока, глянула с усмешкой и проговорила. «Пойло твое поганое у тебя в ушах шумит, Сеня, а не ветер». «Дура ты!» — отозвался он беззлобно, сполз на скамейку в сенцах возле двери, ухватился за сердце. «Дура и есть! Он знаешь какой! Как схватил меня за плечо-то! Думал, руку вывернет! Нет бы мужу посочувствовать, а она...» «Это как же я тебе должна посочувствовать, Сеня?» — хмыкнула жена догадливо, и тут же показала ему внушительный кукиш. «Видал?» Семен со вздохом опустил голову и выжидательно уставился на массивную дубовую дверь, ведущую в кухню. «Там. Там сейчас должен был сидеть тот самый человек, чье задание он выполнял сегодня. Опасный человек. Страшный даже», — говорил тихо, не повышая голоса. Смотрел пристально. Кажется, даже не моргал. Но лучше бы орал, честное слово. От его тихого голоса у Семена до сих пор на душе скверно. И от парня этого, который вместо настоящего имени Сашей назвался. Гадкая история, гадкая. А все из-за этого, из-за приезжего. Как чуяла жена, пуская его за порог дома, что добра не жди от этого лихого дядьки. Как чуяла. «Где гость?» Строгим голосом спросил он у жены, отказавшей ему в лекарственных ста граммах. «В огороде, под яблоней сидит». Тебя ждет. Ага. Мысли у Семена запрыгали, что бешеные блохи. Если гость сидит под яблоней, значит, сидит за дощатым столом. За пустой стол его жена не посадит, значит, накрыла что-нибудь. Если накрыла, значит, и пузырь поставила. Может, и ему обломится. Семен, позабыв о сердечных коликах, резво вскочил и ходко потрусил к задней двери. «Куда?» — взревела сразу дура баба, хватая его за воротник рубашки. «Сидеть!» Но позабыла, что рубашка та была старой, стиранной-перестиранной. Воротник, как хвост ящерицы, остался в руках супруги, а Семен через мгновение уже ступил за порог. «Он был прав. Баба расстаралась. Можно даже сказать, выпендрилась. Дура! Чего только не было на столе перед гостем». И громадная в пол стола сковорода с яичницей из полутора десятков яиц, и котлеты горкой на тарелке, сало тонкими пластинками на другой тарелке, которая ему не давала, все утверждало, что не засолилось. Огурчики, помидорчики, капустка и, конечно, пол-литра, и стакан один. Семен, мгновенно оценив ситуацию, тут же нырнул к сараюшке у малиновых кустов, пошарил под стрихой. Там у него дежурный стакан имелся. Достал, дунул в него, выгоняя труху, пыль. Пошел к столу. Походу, подивился, что баба сама справилась. Свет включила над столом. То все его гоняло, включи и включи. То не достает, то тока боится. Лицемерка. «Вечер добрый», — проскрипел Семен с сурово сведенными бровями. Сел хозяйский к столу. Имел право, между прочим, с грохотом поставил стакан, обвел руками угощение, воскликнул. «Хорошо сидим!» «Угощайся, Сеня», — предложил наглый гость. То, что жрал его продукты, яйца из-под его кур, огурцы и помидоры с его огорода, пил самогон из его аппарата, накапавший, будто и забыл. Семен налил себе по самые края. Баба увидала бы, с ума сошла. «Ай, хрен с ней! Будет знать, как кукиши ему показывать. Перед чужим, значит, вывернулась, а своему что же? Хрена? Так?» «Будем!» — буркнул он, проигнорировав протянутый гостем стакан. «Выпил, чуть не задохнулся. Почти забыл, какой знатный самогон его баба гонит. Это тебе не вискарь, гостем в руки всученный для дела. Тот, что пил, что нет...» Будто и охмелел сразу, а потом, когда мало ему чуть плечо не вывернул, сразу отрезвел. Гость чуть пригубил самогон. Видимо, исключительно из уважения глянул на Семена так погано, так значительно, что у того мгновенная хмарь от выпитого улетучилась, будто ее и не было. Что скажешь, Сеня? спросил гость, вкрадчивым тихим голосом, от которого у Семена живот крутило. «Что надо, то и говорить стану», — пробормотал он и начал ворочить вилкой в громадной яичнице. Края куска, подцепленного Семеном, рвались, срывались с вилки. Он заметно нервничал, особенно из-за того, что гость молчал. Опасно молчал. «Вы спрашивайте, спрашивайте», — предложил он с жалкой улыбкой. Заткнул тут же рот себе куском яичницы и принялся сосредоточенно жевать. «Как тебя там встретили?» «Нормально. Нормальный пацан. Не кичливый», — подергал плечами Семен. «Правда, назвался Сашей». «Сашей?» — гость удивленно выкатил нижнюю губу. Подумал. «Сашей, значит, нарекли. Ну-ну. А фамилия у Саши какая теперь?» «Мил человек, но откуда же я знаю?» — резонно возмутился Семен. Я же не участковый, чтобы фамилию у него спрашивать. Саша и Саша. Понятно. Сильные пальцы гостя, порушие черными жесткими даже на вид волосками, забарабанили по столу. И Семену то ли от выпитого, то ли от усталости, стало казаться, что это не мужик сидит перед ним, а громадный паук. И пальцы его и не пальцы вовсе, а паучьи лапки, страшные волосатые готовый вцепиться в горло кому угодно и он зачистил забормотал чтобы и от наваждения избавиться и от мужика поскорее нормально он парень то слышь мать сегодня схоронил мужик кажется не удивился видимо знал а мать то получается жена игоря романовича красивая была баба помню ее была вставил мужик и вздохнул Может, даже и с печалью. Будто удавилась она. Во как! Семен во все глаза наблюдал за мужиком, но понять по его лицу, о чем тот думает, было невозможно. Это все равно, что камень рассматривать. Только пацан-то не верит, что мать сама. Не могла, говорит. Может, и не могла. Неожиданно вставил мужик, схватил кусок сала и прямо без хлеба закинул в пасть. И начал жевать, отвратительно по паучье, шевеля челюстями. — Слышь, он и про то, что все тут его, тоже не знает будто. Он будто в гостях тут. — В гостях. Эхом отозвался мужик, глядя мимо Семена в малиновые заросли. Будто увидал паучище сквозь молодую листву, что у Семена там заначка из трех сотен спрятана. Страшный гад. — А это ведь его все? «Так, Ромкина, папашка пропал, мать удавилась, он наследник и...» «Понимаешь, Сеня, в чем подвох?» Задумчиво обронил мужик, переметнувшись взглядом с малиновых кустов к сыроюшке. А там у Семена под стрихой четвертинка водки была спрятана. Стакан-то он достал, а четвертинка там осталась. «Он что же, сквозь листву и стены видит паучище?» «Не дай бог бабе проговориться!» «В чем?» «У нас в стране без вести пропавший человек официально считается умершим после семи лет. Вот прошло семь лет. Все. Можно оформлять документально. А так пропавший без вести. И все. Может, он в бегах человек-то. Может, за границей где или еще. Вот, сене, и разберись!» зачем им пацан тут понадобился? — Мне разбираться! — ахнул Семен, и со страху чуть не обмочился, или просто напился до таких чертей, что мочевой пузырь ослабел, и забормотал, забормотал. — Я не смогу! Я-то как? Я не разберусь, слышь! Я не могу! — Ясно, не можешь! — вдруг развеселился мужик и неожиданно поднял свою рюмку и высадил самогон до дна. Крякнул, как показалось Семену, с удовольствием. Снова сунул в рот кусок сала без хлеба, пожевал. «Твоя задача в дальнейшем, Семен, наблюдать. На сегодня ты свою задачу выполнил, а дальше только наблюдать», произнес гость после паузы, на которую пришелся еще один кусок сала, лохматый кусок яичницы и огурчик ты сегодня запустил инфу кого кого я запустил перепугался насмерть семён информацию сеня не пугайся твоя задача на сегодня была донести до парня информацию и потому что он удивился мне стало ясно он ни хрена не знает неожиданно мужик похожий на громадного опасного паука улыбнулся и перестал казаться семену опасным «А потому будем стараться и дальше, пока...» Он снова нахмурился, уставившись на заначку Семёна в три сотни. «Пока они и парни не погубили». «Кто они-то? Слышь, кто?» Вытянул Семён шею в сторону гостя. «А вот этого тебе знать не надо, Сеня. Поверь, тебе же лучше. Твоя задача...» Гость встал, с хрустом потянулся. Громоздкий, сильный, опасный. Потихоньку парню глаза на правду открывать. «Слышь, а на какую правду-то?» Спросил Семен, обращая свой вопрос уже в спину гостю. Тот двинулся к задней двери дома. «На ту, которую я тебе скажу, Сеня. Топай за мной». Потом они с женой сидели как школьники перед ним, слушали инструктаж и кивали. Кивали и слушали. «Все поняли». «Да», — кивнула немногословная баба. «Чего не понять-то? Все понятно». Семен выразительно почесал кадык. «Только ведь с самогоном туда не сунешься, так? А где брать угощение?» Баба тут же ткнула его кулачищем в бок. Чуть ребро не сломала дура. Но мужик молодец, даже не обиделся. Кивнул, похвалил и три тысячи отстегнул. Потом вышел из дома и исчез. Как призрак. Ни машины при нем, ни велосипеда. Исчез, и все. Алкашня хренова! Саданула его кулачищем в спину жена, когда он попытался деньги спрятать в карманах штанов. Дай сюда! Деньги, конечно, отобрала. В дом втащила, не позволив вернуться в сад под яблоньку где в свете уличного фонаря стыловского в сковороде яичница и ветрела сало, а главное, грелся самогон. «Лежать!» — приказала она, швырнув его лихо на койку. «И хватит уже пойло жрать, пока беды не наделал!» Три тысячи исчезли в ее огромном лифчике. Она ушла, убрала со стола под яблоней, быстро заперла дом. Семен точно слышал, как она гремела ключами. Вернулась к нему, неожиданно присела у него в ногах и уставилась, как ненормальная. «Чего ты?» Он даже перепугался. «Как думаешь, кто это был?» Вдруг спросила она с тяжелым вздохом. «Мне надо думать! Мне деньги заплатили и...» «Алкашня хренова!» Пробормотала она безлобно и, что совсем уж неожиданно, погладила его коленку. Все бы тебе деньги да водка. Сеня что-то затевается носом чую. В смысле? Его вдруг начало морить от выпитого, от того, что жена не орет, а даже по коленке гладит, чего уж лет сто не случалось. Если сейчас к нему под бачок полезет, вообще сласть. Пружина заскрипели, жена и правда мастилась рядышком. Обняла, голову на плечо ему положила. «Ты чего?» Он даже перепугался. «Чего ты?» «Страшно мне, Сеня». Вдруг призналась она. И ему тут же страшно снова сделалось. Он всегда считал, что его бабе все черти нипочем. Она из тех у него была, что и коня взнуздает, и пожар потушит. Что, каждая полезет на чердак с биноклем за мужиком своим следить? Да нифига! «Чего страшно-то, дурочка?» Он покровительственно погладил ее по голове, чего не делал две сотни лет точно. «Человек приехал, попросил парню правду открыть окольными путями, денег дал. Чего тебе?» «Правду!» — фыркнула жена свирепым шепотом. «Знал бы ты правду, Сеня, знал бы!» «Так ты расскажи, никому же не рассказываешь, что тогда видела!» Он ловил в полумраке комнаты ее взгляд, но морила так, что все плыло перед глазами. И слова жены долетали, как будто он под водой находился. Звуки, размытые гулки, и все. И не понял, и не расслышал, как она произнеслась зевком. «То, что видала, понять невозможно, потому и молчу. Не поверит никто. А мужик этот...» Он со своей правдой, Сёма, приехал. Со своей. Он ни за тех, ни за других. Он сам по себе Сёма. Поэтому задание его мы выполнять не станем. А коли спросит, скажем, что все сделали. Спи.